по Нилу под парусом. Как и другие журналисты, прибывшие на торжества в Асуан, я жил там на теплоходе Oasis. На этом плавучем отеле и интересно было совершить двухнедельную поездку от Каира до Асуана, осматривая по пути исторические памятники древнего Египта. Теплоход сразу же показался поразительно знакомым. И в каюте, и в салоне, и прогулочной палубе, лишь на третий день мы сообразили, что именно на Сирисе снимался фильм "Роковое путешествие" с Петром Устиновым в главной роли. А поскольку в фильме по очереди попадают под подозрение все пассажиры теплохода, нам пришлось много спорить о том, в чьей же именно каюте было действительно совершено убийство. По утрам выходили работать на верхнюю палубу. Рассветы в Египте очень красивые. Суровая природа пустыни в утренних лучах выглядит даже приветливо, а Нил на заре становится розовым. Мне довелось проплыть по Нилу в египетской филюге с треугольным парусом, и за всё время проведённое в Египте это были, пожалуй, самые приятные часы. Когда косой парус упруго надулся от ветра, и наша филюга, той дела меня эгался, и галсы, двинулась вокруг расположенных за порогами островов, я прежде всего был оглушён тишиной. Именно оглушоны бы ни с чем нельзя сравнить ощущения, которые испытываешь идя под парус. Нет ни шум моторов, ни всплеска весел, только звуки реки, оказавшиеся на удивление понятны. На обоих берегах перекликались петухи, они вновь воскрешали в памяти старый вопрос, мучающий всех путешественников: почему, в отличие от птиц, люди в разных странах предпочитают выражать свои чувства на разных языках? К петушиному кукареканью иногда добавлялись истерические возгласы о слов, женщины полоскали бельё, неистов, отбивая его палками на прибрежных камнях. Каждый звук доносился с поразительной чёткостью. С борта филюги можно было потрогать Нил рукой. В этот тихий зимний день он действительно напоминал голубой, лоснящийся на солнце атлас. У Аswanских порогов к Нилу сходятся две пустыни: Ливийская и Нубийская. Среди реки хорошо видно, чем они отличаются друг от друга. Левийская пустыня, та что на левом берегу, напоминает ярко-жёлтый песок приморского пляжа. Хотя и там барханы кое-где вспороты чёрными грядами скал, но Бийская пустыня, лежащая за правым берегом, это бурый, как бы спёкшийся камень, именуемый сиенитом. Солнце словно сплавило там песчаники в один. У Аswanских порогов Нил разветвлялся на несколько рукавов, образует два острова. Они выделяются среди окрестных пустынь своей яркой зеленью. Один из островов, ныне с именем лорда Китченера, будучи губернатором Египта, лорд превратил клочок суши у пенных порогов в ботанический сад. Там растут почти все виды пальм, существующих в мире. Вдоль крутых берегов цветут кустарники, в тени проложены вымощенные плитами дорожки. Наша филюга кружила меж два островами, повторяя маршрут, который, наверное, был разработан ещё в прошлом веке для богатых постояльцев, построенного здесь старого английского отеля Катарат. И многим, кто бывал здесь до нас, наверное, приходило в голову мысль о том, что именно обдутые ветрами и обточенные водой асуанские скалы когда-то вдохновили фараонов на возведение грандиозных монументальных сооружений. которыми древние египетские строители обессмертили свое мастерство. Выходы асуанского гранита местами напоминали кладку пирамид, а ближе к воде, там, где при разливах Нила скалы оказывались на самой стремнине, они были обточены водой и напинали статуи сфинксов. Лишь позже в Каире я узнал о выводах, которые сделал на основании научных расчетов, Египетский физик Фарук Эль-Бас. Он доказал, что пирамиды в Гизе и Большой Сфинкс представляют собой очень стойкие аэродинамические структуры. Сильные ветры, часто дующие из пустыни, не наносят ущерб этим памятникам древней цивилизации. Фарук Эль-Бас считает, что форма пирамид была избрана древнеегипетскими архитекторами По аналогии с пирамидальными холмами, которые сейчас можно видеть в египетских пустынях, встречаются там и холмы из песчаника, напоминающие фигуру Сфинкса. Я убеждён, что древние египтяне хорошо изучили естественные структуры, встречающиеся в пустыне, прежде чем определить форму надгробных памятников для фараонов, говорит учёный. Наша Фелюга уже двинулась в обратный путь. Когда на одной из скал, возвышавшихся над водой, я увидел нилометр, может быть, самый древний из изобретённых человеком приборов, предназначенный следить за уровнем воды в реке. Возле выбитых на камне отметок были сделаны надписи египетскими иероглифами. Именно потребности земледелия дали толчок развитию науки в древнем Египте. Огромную роль в формировании египетской нации сыграли общественные работы по строительству каналов и плотин, чтобы задерживать на полях воду во время ежегодных разливов Нила. Чтобы предвидеть масштабы очередного разлива, нужно было отмечать уровень воды в реке в различные времена года. Эти наблюдения требовалось фиксировать, что и обусловило появление письменности на очень раннем этапе развития культуры. Он устроил все земли, устроенные им, но землю египетскую раньше других, и искусство вышло из неё, и учение вышло из неё. Так говорил правитель финикийского города Библс более 3000 лет назад. По папирусу с этим первым свидетельством иностранцев о стране фараонов был найден и прочитан основоположником русской египтологии Владимиром Гленищу. Колонады Луксора. Туристические теплоходы от серии, совершающие рейс между Каиром и Асуаном, обязательно делают остановку в Луксоре. Луксор слово арабское, означает оно дворцы. На этом месте стоял древнеегипетский город Фивы, столица Нового царства. Греки называли этот город Фивы, и слава о его храмах была широко распространена в античном мире. Я приехал в Луксор по железной дороге и увидел на месте сто вратных Фив маленький захолостный городок. На вокзальной площади поезд встречала вереница извозчиков. Среди них были два-три владельца щегольских пролеток, отделанных красной кожей и яркой медью. Но у большинства были потрепанные брички с черным верхом, которые тут поднимают не от дождя, а от солнца. Зимний дворец, один из старейших отелей города, стоит на берегу Нилы возле колоннад Луксорского храма. Позади здания, среди магнолий и пальм, голубеет бассейн, рядом пустующий теннисный корт. Ближневосточный конфликт нанес туристскому бизнесу Египта тяжелый удар. Величественные пилоны и колоннады Луксорского храма стоят словно в котловине, ведь они открылись взором лишь благодаря раскопкам. Современный Луксор как бы нависает над древними фивами. Набережная, обсаженная фикусами, не цветами в горшках, как у нас, а большими деревьями, тянется на несколько километров вниз по реке до храмов Карнака. Когда-то здесь пролегал аллей сфинксов. Ее раскопанная часть упирается прямо в городские трущобы, полные черных коз, собак и пыли. Стучат молотками медники, на мангалах жарят кукурузу. Посетители кофеин курят кальян и играют в нарды. Бесшумно движутся египтянки, придерживая зубами накинутые на головы черные меланьи. В луксоре... На каждом шагу видишь, как варварски относились к своим предшественникам, представители различных цивилизаций и особенно религий. Перед святилищем Луксорского храма римляне поставили пару колонн и возвели на днише и столь чуждую египетскому искусству арку. Не лучшие римлян вели себя впоследствии христиане. Они оштукатурили нишу, чтобы нарисовать на ней изображение Девы Марии, и изувечили статую фараона Тутмоса, сделав из человеческой фигуры крест. В одном из двориков Луксорского храма можно увидеть дверь, находящуюся на высоте около 6 м над землёй. Когда-то эта дверь, украшенная изразцами, вела в мечеть. Во время раскопок выяснилось, что мечеть стоит на камнях, составлявших перекрытие древнеегипетского храма. В храмах Луксора и Карнака нашли наиболее законченные выражения архитектурные тенденции эпохи Нового Царства, XVI-XI века до н.э. Колоннадо ведь стал быть на тысячу с лишним лет моложе пирамид. Архитектура этого периода отличает грандиозность пространственной композиции. Его развитие по продольной оси, широкое использование колонн. В Луксоре, невольно вспоминаешь Персеполь. Древнеперсидские архитекторы несомненно знали о творениях их древнеегипетских предшественников и много в них переняли. Но ну, о влиянии древнего Египта на греко-римскую античную цивилизацию тем более очевидно. Взаимное проникновение И взаимное обогащение различных культур стало общечеловеческой традицией гораздо раньше, чем появились современные средства передвижений и сообщений. На мой взгляд, наиболее впечатляющим примером архитектуры Нового царства могут служить храмы Карнака. В сущности, это целый каменный комплекс храмов, составлявших в то время главное государственное святилище. От Луксорского храма сюда ведет аллея сфинксов. Каждый из сфинкс — лев с головой барана, то есть соединение силы и доброты, которое воплощает собой бог солнца, Амон, Ра. Карнак дает наглядное представление о всех главных элементах древнеегипетского храма в период Нового Царства. Во-первых, это пилон, стена с входным проемом. Во-вторых, открытый двор, украшенный двумя рядами сфинксов, в-третьих, многоколонный зал, в четвёртых святилище. Это членение было связано с общественной иерархией. Двор предназначался для черни, многоколонный зал для знати, а святилище только для жрецов и фараон. Самое потрясающее в храме Амона-Ра в Карнаке это многоколонный зал или гипостиль. Говорят, что эти 134 величественные колонны, выстроившиеся в 16 рядов, символизируют собой мифический лес, где по преданию обитал бог солнца Амон-Ра. Впрочем, бесполезно говорить о числе и высоте этих колонн. Те 30 из них, что составляют более высокий центральный ряд, увенчаны капителями в виде открытого папируса, а остальные капителями в виде закрытого папируса. Главное в том, что сама форма этих колонн, само их расположение создают такую игру света, такое ощущение пространства, что самположник египтологий француз Жан-Франсуа Шампольон когда-то сказал: Подобное творение останется непревзойденным для архитекторов всех времен и народов. Строительство многоколонного зала было закончено при рамсессе втором. Центральный ряд более высоких колонн предназначался для того, чтобы при перекрытии зала сохранить проемы для освещения. Но сейчас, когда эти колонны подпирают с собой лишь небо, они производят еще более грандиозные впечатления. Кое-где на каменных плитах, лежащих на капителях колонн, еще схранились остатки старинной цветной росписи. Что ж касается резных украшений на самих колоннах, то они остались в целости до наших дней. Должен признаться, что на меня храм Амона-Ра в Карнаке произвел даже более неизгладимое впечатление, чем пирамиды. Возможно, потому что его величие как-то осязаемее и нагляднее. А может быть, дело в том, что лаконичностью своих форм, своими линиями и пропорциями, своим подходом к материалу творений древнеегипетских строителей как-то более близкий к современности, чем считающийся в нас классической греко-римской архитектур. В Луксоре я впервые увидел в своём изначальном окружении древнеегипетский обелиск. В первый момент Он показался мне неуместным штрихом современности среди неподдельной архаики луксорских колоннад. С тех пор, как Мухаммед Али послал в подарок французскому королю Люи Филиппу один из луксорских обелисков, он поныне украшает собою площадь Согласия в Париже. Эти каменные столбы из четырёх сужающихся кверху граней стали традиционным видом западной монументальной скульптуры. Форма обелиска кажется нам столь привычной и современной, что мы редко связываем её с древней давноумевшей цивилизацией. А между тем, обелиск символизирует собою первый луч восходящего солнца, сверкнувший на горизонте. Эта гранитная игла, кажется, тонкая и лёгкая, ко увидел вблизи верхушку одного разрушенного обелиска на орнаментах, которые хорошо видны папирусы и лотос, то есть символы нижнего и верхнего Египта, я по-настоящему осознал его гигантский размер. Неподалёку от Асуанских пирогов мне показали кусок камня, который древние египтяне вырубили из скального монолита, подготовили для транспортировки, но потом почему-то бросили. Это Асуанское чудо представляет собой цельный кусок гранита длиной 40 м при ширине и высоте почти 3 м. Достаточно несложного умножения, чтобы убедиться, что такой монолит весит по крайней мере 4000 тонн. Вырубка подобного камня иногда занимала лет 10, то есть почти столько же времени, сколько продолжалось строительство Асуанской плотины. Найдя подходящую скалу, из которой можно было вырубить монолит нужного размера, египтяне обтёсывали камень с трёх сторон, так чтобы его оставалось отделить от скалы только снизу. После этого на определённом расстоянии друг от друга выдалбливали горизонтальные скважины, в каждую из них загоняли сухой ствол сикомора. Затем это дерево, способное интенсивно впитывать влагу, поливали водой. Наступал момент, когда разбухшие стволы одновременным гидравлическим усилием откалывали монолит от скалы. Трудно представить себе, как подобный монолит, для которого даже сейчас вряд ли удалось найти подъёмные краны достаточной мощности, транспортировали до Нила. А затем сплавляли до Луксора, который лежит на 243 км ниже по течению, чем Асван. Не менее сложные задачи решали египетские строители и при установке монолита подобной высоты. Делалось это следующим образом. Нижнюю половину обелиска втаскивали на край замкнутой каменной чаши, заполненной песком, После этого в дне чаши открывали заслонку, по мере того, как песок высыпался наружу, устремлялось всё дальше вниз и основание обелиска. Верхнюю же его часть, закреплённую канатами, одновременно тянули в сторону до тех пор, пока собственный вес каменного столба не придавал ему вертикального положения.